Он уже испытывал это чувство раньше, во время своих предыдущих вылазок. Оно непрестанно преследовало его, пока он бродил по пустым комнатам, собирая одежду, безделушки, странные коробочки и непонятные инструменты из туалетного столика Нойс. В доме царила зловещая тишина обреченной реальности. И дело было не только в физическом отсутствии звуков. Харлан не мог предсказать... Чем станет этот дом в новой реальности? Дом мог превратиться в загородный коттедж или в многоэтажный доходный невоскреб где-нибудь в трущобах. Он мог вообще исчезнуть, и прекрасный парк, окружавший его сейчас, мог смениться диким пустырем. Он мог не претерпеть никаких изменений. В следующей реальности в нем могла жить новая Нойс, ее аналог. Харлам бы отгонял эту мысль. И с таким же успехом могло случиться, что в нем будет жить кто-то другой. Пять раз посетил он этот дом, и только однажды царившая в нем тишина была нарушена каким-то звуком. Он был в этот момент в буфетной, радуясь, что в данной реальности слуги не в моде, и что поэтому у него одной проблемы и меньше. Кончив рыться среди коробок и банок с деликатесами, он подумал, что отобрал уже достаточно для одного раза и что Нойс будет рада возможности разнообразить обильное, но безвкусное меню пустого сектора своими любимыми блюдами. Он даже громко рассмеялся, вспомнив, что еще не так давно искренне считал эти блюда декадентским извращением. И вдруг, еще продолжая смеяться, Он отчетливо услышал резкий отрезистый звук. Харлан окаменел. Звук раздался где-то сзади, за его спиной. И пока он стоял не в силах пошевелиться, в его мозгу промелькнули две догадки. Сначала он решил, что это случайный вор. И затем ему пришла в голову мысль о гораздо более страшной опасности. Это мог быть кто-нибудь из вечных? посланных сюда для расследования. Конечно, это не вор. Весь период времени, отведенный ему инструкцией, включая два запасных дня, был тщательно проверен и выбран из всех других возможных периодов времени именно из-за отсутствия всяких осложняющих обстоятельств. С другой стороны, он провел микроизменение а может быть даже и не микро, тем, что похитил Нойс. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит у него из груди, Харланд заставил себя обернуться. Ему показалось, что дверь за его спиной только что закрылась, скользнув у него на глазах на последний миллиметр, прежде чем слиться со стеной. Он подавил желание открыть эту дверь и обыскать дом. Собрав отложенные банки и коробочки, Он, стремглав, вернулся в вечность и целых два дня выжидал, прежде чем снова рискнул отправиться к Нойс в далекое будущее. Однако этот эпизод не имел никаких последствий, и постепенно он позабыл о нем. Но сейчас, перед выходом во время, устанавливая ручки настройки на определенные координаты в пространстве и времени, он снова вспомнил об этом происшествии. «А может быть...» Ему не давала покоя мысль о совсем уже близком изменении. Во всяком случае, потом ему казалось, что одно из этих двух обстоятельств